Глава 18. Кровь и смрад. Вот почему так. Стоит мне ниже уровня земли спуститься, и сразу что-то нехорошее начинается. Прям традиция последних лет. Так что я был готов к тому, что в подвале мы сможем столкнуться с нежелательными приключениями. Поэтому резкий помолодевший старик не очень-то удивил. То, что чувик внезапно перестал выглядеть наивным тощим юношей и даже обращаться к нему стали по номеру, тоже не стало неожиданным сюрпризом. Нет, телосложение у него вроде как не изменилось. Просто болезненная худоба чудесным образом преобразилась в ту стройность, где мускулатура не выдающаяся, зато тело крепко сбитое, перевитое тренированными сухожилиями. Каждое движение выдаёт скорость и реакцию владельца. Скромная одежда слуги это не скрывала. Зато скрывало два коротких меча, выхваченных столь молниеносно, что я, контролируя чвика краем глаза, даже не понял, откуда собственно он их достал. Свой меч старик вытаскивал не спеша, точнее, не вытаскивал, а освобождал. Сначала от халата избавился, показав, что под ним скрывается практичное одеяние, подходящее как для повседневной работы, так и для драки. Разве что ремень смотрелся неуместно, ведь покрои не нуждался в дополнительной опоре. Рухват дернул за завязку и ремень с силой распрямился, после чего из тонкой кожаной оболочки вынеслось лезвие долинного и гибкого клинка. «Я слыхал, что в старину и на земле делали мечи, которыми перепоясывались, но вот увидел такое впервые». Дознаватель неспешно направился к вооружившейся парочке. Его руки при этом оставались пустыми. Он даже нож не вытащил, который, как я заметил, у него имеется. Точнее, целых два. Один за голенищем, второй хитро в хитро одежде припрятан в неприметном кармашке. Заметил я это благодаря взору некроса, потому что в пределах подвала навык работал прекрасно. Сложности возникали лишь за стенами и по близости от раскалённых линий, оставшихся на месте разрушенного конструкта. Но толку от сканирования немного. Разве что удалось разглядеть, что у Солги в одежде скрывается несколько метательных стилетов, боевой серп на цепи и что-то похожее на духовую трубку с креплением для набора оперенных игл. Старик, в отличие от Чвика, Арсенал на себе не таскал, если не считать гибкий меч. И это, как ни странно, напрягало куда больше, чем запасы номера два. Очень похоже на то, что в искусстве владения мечом Этот человек достиг тех высот, когда всё прочее уже не интересно, да и не нужно. Чвик не стал дожидаться дознавателя. Стремительно сорвавшись с места, он помчался вдоль стены в обход хита, при этом с завидной ловкостью прыгал с бочки на бочку, безопасности используя даже небольшие ёмкости. И как бы сильно от них ни отталкивался, те даже не вздрагивали. Я по действиям навоко видел, что они не пустые, но сомневался, что их заполнили тяжеленными соединениями урана. Получается, телосложение не зря подсказывало, что он лавкач. Плюс заметно профессиональная акробатическая подготовка. Самаучки столь идеально не скачут. Дознавателя, неспешно двинувшийся было к старику, вдруг размазался в воздухе, вмиг оказавшись возле соги. При этом он с чудовищным проворством разбил бочку, на которую как раз запрыгнул чувик, а другой врезал того по голени. Бочка разлетелась. Чёрная густая жидкость, что её заполняла, хлынула во все стороны. Но ни одной капли не попало на дознавателя. Он каким-то хитрым фокусом даже руки не заморал, а уже летел вслед за подающим чвиком. Старик тоже исчез, мгновенно оказавшись возле дознавателя. Дальше всё происходило столь быстро, что даже моё тренированное зрение временами пасовало. Взмахи конечностей, блеск оружия, звон металла, треск разметающихся бочек, плеск выливающейся жидкости. В энергетическом спектре картинка получше, но слишком много здесь помех. Я тоже не успевал замечать каждую деталь. Не верится, что здесь собрались бойцы такого уровня, что способны выдавать столь убойную скорость постоянно. Похоже, все трое задействовали особые навыки. Я к такому менее давно мечтаю, но вы, сколько ни искал в пятиугольнике, ничего подходящего не добыл. В схватках с людьми всякое полезное для драки сыпалось, но именно с навыками боевого ускорения тоже не везло. Хотя они для бойцов базовые, в обязательном порядке полагается минимум один развивать. Поляны, где их добывают, в популярнейших местах охоты, и увы, поблизости на севере ни одной не было. В моём базовом наборе хватает таких упущений. Последствия бессистемного развития, когда приходилось суетливо хватать то, что есть, кое-как выстраивая из подручного материала свой порядок. В чём-то я выбивался из серой массы, в чём-то держался на её уровне. А в чём-то так и остался полным нулём. Схватка наконец распалась. Слуга из рядно перемазанный содержимым бочек рванул в мою сторону. Дознаватель остался на месте. Он может и ратноспрекрыть, но старик не позволяет. Хотя какой он чёрт её дери старик алиповый. Такой же липовый, как и хомоватый руководитель крысоловной службы. Он такие чудеса вытворяет с не самым удобным мечом, что я едва челюсть не отвисел, уставившись на никогда не виданные выкрутасы. Дознаватель отбивался руками пустыми, но они сказать, что голыми. Оказывается, где-то в своих свободных одеждах он прятал миниатюрный пружинный арбалет. Правда, выстрелить из него не успел. Рухват каким-то образом его выбил, отбросив под стену. Но Империус безоружным не остался. Под его рукавами скрывались подобие крепких наручей, оснащённые набором изкладывающихся металлических когтей. Вот этими железяками хиты встречал удары клинка, пытаясь разодрать противника в ответ. Оба быстры, оба умеют пользоваться своими арсеналами, и отвлекаться на нас не тот ни другой не в состоянии. Все цело друг другом увлечены. Что бы, скидывая над головой массивный короткий меч, рявкнул: "Молодой господин, бегите к двери, я его сдержу", и крикните всем нашим, чтобы поскорее сюда спустились. Сказанное меня слегка удивило. Неужели он не слышит, как по двери колотят с другой стороны? Ну да, звук тихий, приглушённый, но фоне драки не каждое ухо различит. Похоже, в зловонном подвале всё предусмотрено. Вот и створка не просто прикрывалась, а захлопнулась так, что оставшиеся снаружи основные наши силы ничего не могут с ней поделать. Я даже дёргаться в направлении двери не стал. Сомневаюсь, что легко открою её изнутри, зато не сомневаюсь, что подставлюсь, пытаясь это сделать. На неудобной и крутой лестнице драться сложнее, так что мне там делать нечего. Чуть сместившись, я швырнул пару ножей с таким расчетом, чтобы не задеть Чоба. Здоровяк продвигался навстречу слуге неспешно. По всему заметно, что крупный помощник заточен на силу. Резких маневров от него ждать не приходится. Так что можно спокойно поработать из-за спины союзника. Я не удивился тому, с какой легкостью Чвику вернулся от метательных ножей. Не похоже, чтобы хоть слегка заставил его поволноваться. Просто элегантно пропустил их мимо себя, ни капли при этом не замедлившись. Ну что ж, теперь возможности противника известны. Не завидую чёбы. Если у помощника дознавателя нет приличных ускоряющих навыков, ему придётся туго. Сам я рватся помогать ему всерьёз, пока не торопился. Нет, не из-за трусости, а просто не мог прикинуть, где я сейчас нужнее. Как бы ни относился к выкрутасам дознавателя, смерти ему не желаю. А ведь если оставить его справляться самостоятельно, закончится это именно смертью, быстрой. Стиль к нему явно не по зубам. Он не просто быстр, он потрясающе владеет мечом, тот будто продолжение его тела. Никогда не видел такой техничности. Даже мастер Тао не показывал ничего подобного, предпочитая обходиться минимумом обособленных движений. Идеальный поединок, по его мнению, это что-то вроде блока с последующей победной контратакой, но никак не стремительные и продолжительные танцы, где, прикрепив к кончику клинка кусочек мела, и тот за секунду двадцатиметровую затейлевую линию на доске начертит. Хит отбивался достойно, но далеко не мастерски, то есть безнадёжно не дотягивал до уровня противника. Наконец-то я узрел грязи и кровь на одежде Чистюли, да и прорехтам теперь немало. От рукавов уже почти ничего не осталось, ведь на них приходилась основная нагрузка при защите. Надеюсь, боевые наручи ещё держатся. Гибкий и лёгкий клинок всё же не лучшее средство против металлических элементов доспехов. Самое главное, пока что на дознавателе нет серьёзных ран. Заметно, что задело там и сям, но это не более чем царапины. А вот Чо, столкнувшись со слугой в первые же секунды поймал рубящий удар левым плечом и заработал длинный порез на бедре. Чувик даже не пытался блокировать меч помощника. Мастерски, уворачиваясь, он непрерывно работал двумя клинками, не пытаясь нанести смертельное повреждение. У помощника одежда крепкая, кожа усилена навыками, при сильном ударе оружие может завязнуть, что в поединке против пары противников чьего-то поражением. Поэтому количеством хочет взять, без лишнего риска разделов здоровяка на лоскуты. Решено. Помогать стану ему. Надеюсь, дознаватель продержится, пока мы с его помощником тут разбираемся. Как закончим, дружно займёмся стариком. Слугу ничуть не напрягало то, что приходится сражаться с двумя противниками. Взглядят невозмутимый, ни намёка на волнение, абсолютно спокоен, явно уверен в себе. Уровнем он значительно уступает своему господину, но колоссально превосходит Чёба. Что касается меня, скажу, что я с ним приблизительно на равных, но не сомневаюсь, что в честной схватке в чистом поле вымотаю его без шансов. Навык ускорения у Чвика ушел в откат, а без него скорость совсем не та. В картинке энергии я легко предугадываю все его атаки. К сожалению, он каким-то образом сразу осознал, что я противник проблемный. Приняв это, решил по-быстрому разобраться с Чобой. Крутясь вокруг здоровяка, ловко избегал моих атак. Я бестолково за ним кружился, лишь изредка пуская в ход меч и сильно хромая на поврежденную днем ногу. Помощник дознавателя представлял собой жалкое зрелище. Уже с десяток резаных и рубленных ран заработал. Кровью с ног до головы залит. Старается поспевать за головорезом, но тот с ним будто играет, без малейшего труда предугадывает любое действие, часто наказывая в ответ. Чёртов увалинь, он что совсем ничего не понимает? Или растерялся и не имеет опыта в схватке со столь скоростными противниками? Чёба к стене, зарал я, не вы텨жев. Самый простой вариант и помешать ему сложное. Громили таких ран десятка три надо нанести, чтобы всерьёз озадачился. Там у стены танцевать вокруг жертвы не получится, и человеку придётся схлестнуться со мной всерьёз. Слуга прекрасно расслышал мой крик и вмиг разгадал нехитрый замысел, поэтому пошёл в авангард. Вместо пулемёта коротких режущих ударов и слабых беззамахов рубящих притормозил. Молниеносно нырнув в предельно низкий выпад, клинок вонзился чёба в живот и на этот раз погрузился глубоко. Устраивая эту атаку, чувик подставлялся, рискуя получить от меня полновесный удар сверху вниз. Если не повезёт, можно всерьёз пострадать, но также можно уклониться или парировать мою атаку вторым мечом, оставленным сейчас без дела именно ради этого. Тут всё зависит от нашего мастерства и, конечно же, удачи. Играть в лотерею я не стал. Понимая, что быстро за чоба слуга теперь не спрячется, я не стал готовиться к догонялкам на новых условиях, а взялся за навыки, применив один из редко используемых. Так-то корни хаоса хороши, не зря не стал их удалять ради освобождения места. Но есть у них один серьезный недостаток. На текущем уровне прокачки умения при активации приходится почти секунду не дергаться. Если цель при этом не стоит на месте, вероятность неудачи тоже резко возрастает. Глупо при откате более чем в сто секунд рисковать с таким умением в скоростном бою. Я опасался естественной атрибутной защиты противника или сильных амулетов против такого вида контроля. После того, что произошло с взором Некроса, следует ожидать нехорошее и для других навыков. Но пронесло. Корни сработали не просто хорошо, а прекрасно. Слуга не сразу осознал, что его ноги обездвижены незримым капканом. Рванул от меня сразу, как только вытащил клинок из раны. Попытался возобновить карусель вокруг шатающегося чёба, да так и рухнул, когда тело направилось дальше, а нижние конечности предательски не шелохнулись. Я ждал чего-то подобного, и, конечно же, такой подарок не пропустил. Слуга ещё только начал движение, а мой меч взмыл кверху на всю длину рук. И когда чвик начал заваливаться, клинок, достигнув наивысшего положения, устремился вниз, стремительно разгоняясь. Свист воздуха на огромной скорости рассекаемого обвисстой полоской хромовой стали. И сочный, омерзительный звук от мяса, расходящегося под острейшим клинком. Последнее, что услышал подручный рухвата треск костей. Полученный в первохраме меч справился и с одеждой, и с защищённой навыками кожей, после чего прорубил мышцу спины и наискось растёк позвоночник. Мгновенная смерть. Не без труда, освободив основательно засевший клянок, я торопливо спросил: "Что бы ты как?" Тот, оседая, прижал обереу к животу и прохрипел: "Молю вас, помогите моему господину, он сам не справится". Похоже, я зря считал помощника печальным увольням. Прибывая в смертельно опасную ситуацию, он оказывается ухитрялся приглядывать за боем до знавателя с рухватом. Я тоже туда иногда взгляды бросал, но не часто, а ведь с моими возможностями это куда проще. Не ожидал от здоровяка такой внимательности, не ожидал. Дела у дознавателя действительно не очень хороши. Старик своим несерьёзным свидом мечом уже разнёс наруч на левой руке, а также серьёзно подранил хита в бок и в бедро. И это только те раны, которые я заметил. Крови из них уже зрядно натекло, но не сказать, что потеря критическая. Однако ещё минута другая или пара похожих повреждений и самочувствие имперца значительно ухудшится. А в таком состоянии нечего и мечтать держаться против противника столь высокого уровня. Старик хорош, чертовски хорош. Возможно, до мастера-то он сильно не дотягивает, но судить трудно, потому как стили совершенно не похожи. Помимо эдакого нескончаемого танца меча, он и сам ни на миг не останавливается. Скачет так причудливо, что мало кому из юных бойцов подобная акробатика по силам. Мастерски использует обстановку. По бочкам прыгает, от стен отскакивает, за одну секунду успевая атаковать и ноги, и голову. Дознаватель со своим необычным оружием даже не пытается нападать, лишь защищается или отступает. Однако пытается держаться, отступает недалеко, кружит с таким расчетом, чтобы не привести противника к нам. Хитрый, мутный, но не трус. С подкреплением пока ничего не ясно. Со стороны дверей раздаются все те же приглушенные звуки. Похоже, помощники дознавателя ничего не могут поделать со створкой. Вероятно, она не только герметична, а ещё и кайерзно усилена. Чего по виду не скажешь. Подручными средствами быстро с ней не разобраться. Хит без меня точно не справится. Эти его наручи в таком бою не серьёзно. Но сам я не очень-то понимал, что мне следует делать. Просто ввязаться в схватку, где действовать по ситуации чего-то. Этот рывок вот даже без ускоряющего навыка черезчур быстр. Я с ним в лучшем случае почти на равных по скорости. А вот по техничности приходится честно признать, что уступаю ему в разы. За этим мастером ощущаются годы и годы практики. Причём тренировочными площадками дело не ограничивалось. Без богатого опыта суровых боевых схваток тут явно не обошлось. Тот случай, когда воочию убеждаешься, что одними лишь цифрами силён не будешь. Да, они решают многое, но далеко не всё. База урухвата отработана куда лучше, чем у меня. Опытом задавит. От дознавателя толку мало, совершенно не его уровень. Старик, похоже, просто играет со с ним, растягивает удовольствие. Дорвался до представителя ненавистной нации, быструю смерть дарить не хочет. Ему даже не придётся всерьёз махаться против нас двоих. Просто потаскает по подвалу, дождётся, когда Хито ослабнет, добьёт его и спокойно разделается с последним противником. Со мной? Что я могу сделать? Вызвать те некроса. Не уверен, что даже столь могучего мертвеца справится. Полную силу рывок не показывает. Может устроить сюрприз в виде ультимативного боевого умения или чего-то наподобие. К тому же, он вряд ли позволит мне безнаказанно заниматься некромантией с её затяжными активациями самых сильных навыков. Увы, быстро такое создание поднять невозможно. Тогда что остаётся? драться остаётся. На драться надо с умом, с точным расчётом, с работы заточены под навыки, о которых противнику неизвестно. Откуда ему знать все мои возможности? Подгадав момент, я напал со спины с таким расчётом, чтобы рыхват оказался зажат между мной и дознавателем. Устроил ему клещи. У воин нехитрый замысел не сработал. Старик, передвигающийся подобно рикошетящей пуле, легко, я бы даже сказал непринуждённо, ускользнул от тщательно продуманной атаки. «В следующий миг я попал под зерноуборочный комбайн, или, скорее, в недра высокоскоростной молотилки. Руки мои при этом зажили своей жизнью, работая без оглядки на сознание. Они каким-то невероятным образом успевали крутить меч во все стороны. Я не атаковал, я только защищался, с трудом это успевая». «Да, я еще до этого понял, что рухват противник непростой». Но чтобы одновременно двоих противников атаковать столь стремительно и непрерывно, чтобы они лишь кое-как отбиваться успевали, это запредельный уровень. Аданака, каким бы крутым мечником он не был, законы физики, как и порядка, обойти невозможны. Следовательно, за поразительную скорость непрекращающихся атак приходится расплачиваться стремительной потерей сил. Сколько он ещё в стиле танцующая молния продержится? Пока что по нему не скажешь, что уставать начал, но бесконечного резерва не бывает. На счёт усталости это можно ускорить при помощи одного хитрого навыка. Однако есть две проблемы. Первая для начала я должен рухватора ранить. Достаточно крохотной царапинки или даже ушиба незначительного. Вторая моё умение действует 88 секунд. За это время жертва теряет 94% сил от текущего значения, а не от максимального. То есть не факт, что старик через полторы минуты полное изнеможение заработает. Да он, в принципе, за полторы с нами управится. Вон, я ещё ни разу его толком не атаковал, а его клинок уже дважды по кольчуге проехался. Спасибо, что она прекрасно справляется с несильными режущими и рубящими ударами. Причём прекрасно видно, что он продолжает играться, не работает в полную силу, всеми способами показывает своё превосходство, давит на психику. Ладно, попробовать стоит. Вот только как эту взбесившуюся мясорубку поцарапать? Раздумывать над этим вопросом я не стал. Вместо этого запустил в рухвата искру. Работал в упор. На выходе не завой, но подготавливается быстро. Да и заряд летит не медленно. А донако чёрт, старик почти увернулся, отделавшись незначительным ожогом плеча. Умение я за последние дни улучшил. Потихоньку слив почти все добытые сущности стихий, но мощность пока что смехотворная. Так что многого даже при идеальном раскладе не ждал. Не рано осмех. Но это все же именно ранение. Теперь с точки зрения порядка Рухват получил статус подходящей цели, что позволило применить изнурение. Навык дебаф на моей практике ни один материальный монстр пятиугольника не смог отразить. Вот и старику это не удалось. А вот с запугиванием номер не прошел. Отголоски моего порядка нашептали, что навык не пробился через защиту Рухвата. Он хорошо работает против слабого или ментально ослабленного противника. Но я только мне разобрался, что именно последнее значит. В пятиугольнике через раз получалось пугать тварей. И изредка случалось, что принимало до обморока. Иногда замирали на несколько секунд, парализованные ужасом. Проворно крутанувший старик чуть-чуть не успел полоснуть меня по запястью и тут же отпрыгнул назад, расчётливо и резко сгибая левую руку. Дознаватель, получив локтем в лицо, отлетел на несколько шагов, плюхнувшись спиной в вомерзительную лужу, натёкшую из разгромленных бочек. Это сколько же сил ещё у главного Крысолова. Монстр. Рухват вместо того, чтобы броситься вслед и добить, либо обрушиться на меня всеми силами, поступил неожиданно. Он скочил в тень, опустив меч в расслабившейся руке. Глаза его на миг стали особенно отрешёнными. Такое обычно наблюдается у тех, кто погружается в свой порядок. Усмехнувшись, старик покачал головой. Какой противный мальчик, гадости людям делать. Накажу. Знаватель, удивительно быстро поднявшийся после мощнейшего удара, сплюнул выбитый зуб и настороженно глядя на старика, протянул: "Геда, чак, встаньте за мной". Рухвать нападать не торопился. Вместо этого он на миг призадумался, а затем уставился на меня неописуемым взглядом. "Чак, и должно быть гедар. Мальчик, да ты у нас сюрприз". Вы говорить хочет. Это хорошо, это в моих интересах. Каждую секунду он тратит около 1% запаса сил, плюс до этого их не экономил. Поэтому я попытался затянуть разговор. Мы разве знакомы? Да, мальчик, ещё как знакомы, заочно. А хоть шлёпать бы тебя за второго, но никак нельзя. Запрещено тебя шлёпать. Да и второй никогда мне не нравился. Деремовый человечишка. Ничем не лучше ты сырицев. Зачем за такое мстить? Так что побыстрее выбирайся отсюда, мальчик. Видишь, бочки разбитые. Долго дышать от этой дряни нельзя, она вредная. Отступив на шаг, Рухвата левой рукой, не глядя, провёл по стене, задержав ладонь возле одной из почти остывших линий маскирующего конструкта, сожжённого взором некрасая. Миг из-за спиной старика беззвучно возник тёмный проём. Ещё миг и Рухват скрылся в мраке, из-за мглы донёсся удаляющийся голос: "Мальчишка, не вздумай за мной идти, тебе здесь не понравится". А тебя, немец-то сирийская, я ещё поймаю, жди. Не веря в то, что всё закончилось так просто, я тихо спросил: "Хитвы как?" Почти целой, хриплым не своим голосом ответил дознаватель. "Хаос побере этого старикашку. Быстрее помогите ещё бо, ему сильно досталось. Так, стойте вы куда? Куда-куда? За ним, куда же ещё?"